Фамилия это произвела на Фредерика странное действие. Он вздрогнул так, словно его брат был не терапевтом, а донтистом, и только что вырвал у него коренной зуб. Она у них служила няней, когда ушла от нас. Ты ведь не забыл олифантов? Я помню, как в двенадцать лет ты взобрался на старый вяз у края пастбища, чтобы достать грачиное яйцо для Джейн Олифант. Фредерик саркастически засмеялся. Каким же я, значит, был ослом? Только подумать, рисковать жизнью ради подобной девчонки. Впрочем, продолжал он, жизнь стоит немногого. Пустое место, вот что такое жизнь. Ну, да скоро ей придет конец. А тогда тишина и покой могилы. Эта мысль, добавил Фредерик, только и служит мне поддержкой. Джейн была очень хорошенькой в детстве. Кто-то сказал мне, что она стала просто красавицей. Бессердечной. Но ты что про это знаешь? Сущие пустяки. Она притворялась, что любит меня, а потом несколько месяцев назад уехала погостить за городом у каких-то пондерби и оттуда написала мне письмо, разрывая помолвку без объяснения причины. С тех пор я ее не видел. Она теперь помолвлена с субъектом по имени Дилингуотер, и, надеюсь, она этим именем подавится». «Я ничего про это не знал, мне очень жаль. А мне так не чуточки. Я смотрю на это, как на счастливое избавление. А он не из суссокских делингуаторов. Я не знаю, какое именно графство ими кишит, но если бы знал, то обходил бы его стороной. — Во всяком случае, извини. Неудивительно, что ты так расстроен». «Расстроен?» — возмущенно переспросил Фредерик. «Я...» Неужели ты полагаешь, что я стану мучиться из-за такой лгуньи? Я никогда еще не чувствовал себя счастливее и просто киплю радостью жизни. — -а, а, так вот, значит, что. Джордж взглянул на свои часы. — Ну, тебе пора. До road отсюда пешком 10 минут. — Как я узнаю этот чертов дом? — По названию над дверью. — К какому названию? «Домик, крошка!» «Господи!» — сказал Фредерик Муллинар. «Не хватало только этого!» Вид, который он созерцал из окна брата, казалось, должен был подготовить Фредерика к жутчайшей гнусности бингли на море Однако, когда он вышел на улицу, гнусность эта явилась для него полным сюрпризом. Прежде он и не подозревал, что в одном маленьком городке может сосредоточиться столько всего язвящего душу. Он проходил мимо детишек и думал, до да чего же омерзительными могут быть детишки. Он видел тележки уличных торговцев, и у него к горлу подступала тошнота. Дома вызывали у него брезгливую дрожь, а больше всего ему претило солнце. Оно озаряло землю с бодростью не просто оскорбительной, но, по убеждению Фредерика Мулинара, нарочито оскорбительной. Ему требовались завывающие ветры, хлещущие дождевые струи, а отвратная бескрайняя голубизна. Не то чтобы коварство Джейн Олифан хоть как-то его задело, а просто ему не нравились голубые небеса и сияющее солнце. Он питал к ним врожденную антипатию, точно так же, как питал врожденную любовь к гробницам и ледяной крупе, и ураганам, и землетрясениям, и засухам, и моровым язвам, и он обнаружил, что достиг «Маразьон Роуд».